Глава 19. Крещение. Семья Янбана Ким Сун Ю была католиками и всегда по воскресеньям ходила в церковь. Анджон, оставаясь один, чувствовал пустоту. Зато радовался в душе, когда они все вместе возвращались из церкви. Перед едой, всегда за столом сложив руки, молились и благодарили Господа за хлеб насущный. Анджон немного выпадал из этого действа но родные были снисходительны к нему и не замечали этого. А Джон вспомнил, что взял с собой и книги, и Библию миссионера отца Франсуа. Он прошел в свою комнату и достал учебник французского языка. Дракон Чен учил его французскому языку, но не мешало бы повторить. После учебника он взял Библию. Размышляя, он со многим соглашался, отмечая, что и учение и жизнь дракона Чен во многом схожи с учением христианства. Анджун, глубоко размышляя, решил принять крещение и соединиться с родными сильнее. Как-то вечером, когда вся семья отдыхала в беседке, он объявил им о своем решении. Все одобрительно заулыбались. В назначенный срок он крестился и почувствовал, как стал еще ближе с родными, стал ходить с семьей в церковь и возвращаться вместе, все больше и больше убеждаясь в правильном выборе. Единственное, в чем был непреклонен — Он упорно не желал стричь свои длинные волосы, как все современные люди. Джей пожимал своими плечами, мол, это его волосы. Единственным ярым сторонником его длинных волос была Тина. Она с восхищением вспоминала, как увидела настоящего летящего дракона-кентавра, когда однажды увидела Джуны дракона на закате, на фоне огромного красного солнца, скачущего по берегу моря в облаке брызг из-под копыт. Когда решила не собирать красивых ракушек для игры, на фоне огромного, кроваво красного на закате солнца, севшего уже наполовину в море, летело нечто большое, переливаясь волнами, черное и блестящее, раскинув по ветру длинные волосы, грибы и хвост, которые тоже переливались и блестели волнами от ветра. Это нечто было захватывающе красивым, сильным и завораживающим. И отрезать волосы ей казалось, значит, ранить это нечто живое, сильное и прекрасное. Тина с жаром убеждала Джуна тогда закалывать их с боков, остальные волосы оставив за спиной. Она вызвалась помогать ему сочинять новую прическу. Они долго колдовали на ней в его комнате. Наконец-то Тина закончила. Да. И, подхватив его под руку, вывела в зал. Где родные ждали их. Они улыбались и шутили а когда обернулись и увидели их, притихли в изумлении. «Какой же ты у меня красивый!» прошептала мама. Тина придумала с боков волосы убрать назад и туго затянуть черной атласной лентой их. Получилось, что спереди, смотря прямо на него, длинных волос не было видно вообще. Казалось, что у него нет длинных волос. Все одобрительно закивали. Тина сзади подняла волосы жуна и нахлобучила европейскую шляпу. Казалось, Стоит вполне современный человек, только в черном блестящем ханбоке и в шляпе котелке. Было смешно. Прошёл год. Муж он же привез из пещеры книги и трактаты Дракона Чен и сложил их в шкафу своей комнаты. Ему исполнилось 18.